Глава пятая Владимира раздражённо вытирала пыль. Уже четвёртый раз к ряду, а может, даже пятый. Главное, что делала, она это сосредоточена, не позволяя себе отвлекаться. Да и то пыли в библиотеке, несмотря на пыли поглотителей, собиралась изрядно. То ли поглотители были нехороши, то ли само по себе место это притягивало пыли слишком много, но собиралась она и под полками, и на них, и на самих книгах. Вот ведь. Чего злишься? Виктория сестру знала распрекрасно, а потому этакая вдруг страсть к чистоте, прежде Владимире совершенно несвойственная, не осталась незамеченной. Владимира вздохнула. Помяла тряпку, которая пылью успела пропитаться насквозь, чихнула и призналась. «Он мне предложение сделал». «Поздравляю». Почему-то прозвучало далеко не так радостно, как хотелось бы. «Спасибо». С той же мрачностью ответила Владимира. «Ты согласилась?» «Да, но, понимаешь, я не знаю, он такой, такой, вот слишком уж такой». Владимира тряхнула пыль. А ещё почему-то очень хочет познакомиться со всеми. Ну, не только с тобой, но вообще. Зачем? Виктория промолчала. В конце концов, она была старше и опытней, а потому полагала, что в людях разбирается куда как лучше сестрицы. Только сейчас сделалось тошно. И этот, значит, я своего уже познакомила с Ниночкой, призналась она. «И?» Глаза сестрицы нехорошо блеснули. «Если что, я этой ведьме недоделанной патлы все по выдеру, «Не стоит. Он на неё не посмотрел». «Точно?» — Владимира нахмурилась. «Уверенно?» «Совершенно. Виктория наконец поняла. Знаешь, и это тоже странно». «А что ещё?» «Всё странно». Она облизала палец и потёрла тёмное пятнышко, выделявшееся на тёмной же полке. «Смотри, то не было никого, то вдруг у тебя ухажёр, у меня ухажёр, у Эвелинки опять же генерал». «Завидуешь?» Владимира не упустила случая уколоть, и Виктория не стала кривить душой. «Завидую». «И я тоже». Сестрица вздохнула и села, как была на ящик с неразобранными книгами. Ящик стоял уже третий месяц. Вот как подняли из подвала по случаю, отыскался командировочный, согласившийся помочь не колбасой, а физическим трудом. Так и стоял. Вот у Эвелинки, стало быть, у тебя, у меня, у Ниночки. «У Ниночки всегда кто-то есть», — возразила Владимира, смахнув пыль, раз уж села, «из ящика». На ящике, правда, та была застарелую, сизой, висящей крупными клочьями. Да, но прежде она своих ухажёров квартиру не тянула, а тут вдруг собралась общий устраивать. Ниночка! Виктория подняла палец, а после посмотрела на потолок, с тоской подумав, что и его не мешало бы помыть. Да и вообще, давненько не санитарный день не проводили. Тоньку добавь. подсказала сестрица. Что-то она о своём женихе больше не говорит, зато вот какого-то охламона вчера притащила. Вроде к себе, да только он так и норовил в чужие комнаты заглянуть, а Дива себе мага прибрала. Пускай. Почему-то в конкретном этом случае Виктория не чувствовала зависти, да и сам маг вызывал в ней одно желание — убраться от него подальше. Даже странно было, что когда-то он казался ей симпатичным. Она — это другое, а вот всё это... Знаешь, я сперва решила, что и вправду ему нужна. Жаловалась она на жизнь редко. Во-первых, потому что жизнь эта, если рассудить здраво, была очень даже неплоха. Во-вторых, жаловаться было некому. Он ведь именно такой, о каком я мечтала. А чем дальше, тем больше ощущения, не знаю, будто не по-настоящему всё. Он меня в Ленинград зовёт, а я поехать согласилась, но теперь понимаю, что зовёт-то как-то неубедительно. Владимира кивнула, и кудряшки её мелкие, каждый вечер с тряпочками маятся, влажные волосы на них накручивая, заплясали. И мой тоже. Вроде красиво говорит, а будто для кого другого. И что делать? Понятия не имею. Виктория опустилась на вторую коробку и подумала, что с ними что-то доделать надо, потому как стоят, проходы загромождают, да и против правил наверху книги нераспакованными держать. Но если они и вправду голову дурят, а мы вот задуримся? А если нет? возразила Владимира. «Тогда что?» Отвечать Виктория не стала. Отобрала у сестрицы тряпку и приняла стереть пыльный угол ящика. «Погодим, до праздника. Там видно будет». «Думаешь?» Она не думала, но то слабое предчувствие, что именно тогда-то и решится всё, окрепло. А ещё, что о предчувствии этом следует помалкивать — Вовсе следует помалкивать. Впрочем, это-то Виктория давно поняла. Ниночка приняла три хиленькие гвоздички и мыло для рук ландыш тоже приняла. Понюхала, вяло подумав, что это пахнет слишком резко, что Григорий никогда-то не додумается сходить не в цум, а в обычную ведьмину лавку. А потом подумала, что в лавке этой она последние недели торчит, почитай безвылазно, и мыло себе сварить сама способна, как и шампунь, и бальзам для волос, и прочую несложную в изготовлении ерунду, которая и идёт-то на продажу. И если Гришка купит, то ерунда выйдет. «А у меня билеты есть в театр», — сказал он густо краснеет, то ли от стыда, что билеты на галёрку, то ли от собственной смелости. И ещё мне обещали мастера дать. Поздравляю. И Ниночка была вполне искрена. «А Стаська замуж собралась», — сказал Гришка, который о семье своей рассказывал куда охотнее, чем о работе. «Наверное, уедет. Или он к нам. Ещё пока не решили. У него своя квартирка имеется, но маменька говорит, что её лучше бы сдавать. Командировочным вот можно». Но Стаська против, потому как вдруг донесут. «Точно донесут. И жить-то им где?» «Так у нас». Гришкины глаза были синими и наивными до того, что злости не хватало. «У вас же одна комната. Мама говорит, что простыночку повесить можно. Она им место у окна уступит, а я вообще на кухне». «Была Ниночка на той кухне». Там и таракану развернуться негде, а в Гришке росту под два метра. Если стол подвинуть, то на полу можно, только Витюша не хочет. И Ниночке это нежелание было понятно. «А если мы поженимся?» — спросила она вдруг, хотя женить бы ей влюбленный Гришка как раз-то и не предлагал. «То тоже на кухне станем, и дети потом». Гришка захлопал глазами. Ресницы у него были длиннющими, тёмными, и сам он хороший, и внешний и вообще, вот только кроме хорошести что? А ничего. Ни квартиры, ни дохода внятного. Ладно, с доходами Ниночка сама разберётся, когда разрешение на работу получит. Даже если на стойке все до единой в «Ведьм за год» продукт сдавать, всё одно получится больше, чем у буфетчицы. А если не все... «Если клиентурой обзавестись своею, пусть не сразу, но потихонечку...» «Не обижайся», — попросила Ниночка, и Гришку по руке погладила. «Это я так». «Стаська тоже говорит, что я беззубой пожаловался он. «И с мамкой ругается. Как можно? Мамка больная». «Симулянтка она, твоя мамка». «Почему-то сегодня совершенно не хотелось быть вежливой». Если в ковен вступить, то и на очередь поставят. Одну-то точно нет. Для одной ведьмы комнаты в коммуналке предостаточно. А вот если семейную, или вот дети, да, будет ребёнок, то площади по нормам всяко не хватит. Стало быть, поставят. А там пару лет погодите и подойдёт очередь. Ведьмы-то свою споро двигают. И будет Ниночке квартирка, комнаты на две. Или лучше на три. Но тогда детей должно быть двое. Лучше, если девочка с мальчиком. Их, по правилам, в одну комнату селить не можно. Из Гришки отец хороший выйдет, с его-то характером. Да и ответственный он. Ниночка по-новому посмотрела на кавалера, который держался рядом, но как-то виновата, что ли. А ведь и вправду. Рукастый, пить не пьёт, Ниночку любит. Третий год уже таскается, и нет ему дела ни до слухов, ни до других баб, которые по первости пытались Гришку отбить, и не потому, как нужен был. Нет, исключительно из обыкновенной бабьей вредности. Квартирку-то она выбьет, особенно если с Ковиным. И с клиентурой тетушка подсобит. Даже и без тетушки можно. Небось, в лаборатории столько заказов, что не справляются. Ведьм-то после войны не осталось. Она зажмурилась, представляя себе эту самую квартирку. Пусть небольшую, но уютную, чтобы с коврами. Можно будет взять оба, и с лебедями которой, и с оленями, чтобы на полу тоже. Сервант люстра из чешского стекла. А еще посуда фарфоровая, с золочением. «Дети! Что дети? Вдруг да ведьмочка родится, такая прихорошенькая, в Ниночку». и характером чтобы, потому что ведьм без характера не бывает. А мальчишка тоже может быть, хотя у ведьм всё-таки чаще девчонки появляются. Мысль о детях больше не вызывала отторжения. Гришка ими займётся, а Ниночка... Ниночка займётся остальным, включая Гришку. И, подхватив его под руку от этакой милости, прежде являвшейся ему редко, Гришка окончательно растерялся. Ниночка сказала. «Заявление подадим на следующей неделе. Дело одно завершить надо. А как завершим, так и подадим. Распишемся тихо, ни к чему нам большие праздники. Жить, пока ко мне переедешь. А матушке своей скажи, что если мешаться станет, прокляну». «Ведьма она или кто в самом-то деле?» Гришка только кивнул. «Вот и ладно. В конце концов, в семье порядок должен быть. Один командует, второй исполняет. И Ниночка с куда большей охотой командовать станет. Правда, еще с этим мутным делом разобраться и живописца отвадить, который в последнее время совсем страх потерял, сделавшись настырным до крайности. Не терпится ему. Ага». «Родственников на свадьбу, если звать, вздумает, то пусть сама их и кормит», — Ниночка взмахнула рукой. «Мы уже в буфет сходим. Там по-свойски скидку сделают, хотя все равно смотреть за ними придется в оба глаза. Тут же как, чуть слабину дашь, мигом оберут». Крендельки Астра смотрела на кренделяки, такие мягкие, такие пухлые с виду, уложенные этакой башенкой, румяные и ещё сахаром посыпанные, отчего на кренделяках появилась сладкая тёмная корочка. Смотрела и думала, что не прочь бы угоститься. Не то, чтобы она голодна, голодна, и если попросить, то не откажут. Не потому, что так уж хотят делиться, скорее, напротив, это вот аккуратная, завятая женщина, которая внимательно разглядывала Святослава, а Астру даже приветствия не удостоила, делиться не желает. Ни крендельками, ни информацией. И вовсе-то ей не нравится сама Астра, что устроилась в мягком, обитом красной тканью креслице. Притом женщина каким-то совершенно непонятным Астре способом умудрялась и игнорировать Астру, и приглядывать за ней. Крендели пахли. Сдобой, ванилью. «Ах, если бы вы знали, как нам его не хватает!» Женщина прижала к уголку тщательно накрашенного глаза платок. «Он был таким внимательным, таким удивительным человеком!» Святослав поспешно закивал, соглашаясь. Его сила переливалась и искрила, окружала женщину, но не давила на нее, скорее подталкивала к беседе. Со стороны наблюдать за этим было даже интересно в первые несколько минут, но потом надоело, да ещё и кренделя эти... Астра сглотнула слюну. Розочка просто взяла бы, но так нельзя, это признак полнейшего отсутствия воспитания. Хотя и правда, воспитание у розочки отсутствуют. И вообще, если подумать, то сложно понять, кто тут кого воспитывать пытается. Надо бы позвонить. Ведьма поймёт, ведьма точно знает, что матери, нормальные во всяком случае, о детях беспокоятся. Телефон вон, стоит, поблёскивает чёрным боком, надо лишь руку протянуть. Но глупой Астре опять же неудобно. Вдруг да она помешает. Святославу. Или вот его то ли жертве, то ли наоборот. Вот женщина покосилась на зеркальце, которое удачно спрятало на столе между стопкой серых папок и огромной статуей крылатого коня. Конь, к слову, был внушителен, и явно держали его за эту вот внушительность, за то, что под сенью крыльев его не только зеркало уместилось, но еще и пилочка для ногтей, пара склянок с разноцветными лаками и блестящая, явно из ведьминской лавки, пудреница». Женщина смахнула чёрную соринку с ресницы и обратила взгляд на Святослава. Взгляд этот сделался томен, и Астра поняла, что лишняя здесь. И встала. «Я прогуляюсь», — сказала она исключительно из вредности из странного желания взять тарелку с кренделями и высыпать этой вот завитой и крашеной на макушку. Но в отличие от розочки, Астра была хорошо воспитана. И кренделей опять же. Кренделей жалко. Смелости внезапно хватило на то, чтобы утащить пару. «Куда?» — сполошилась женщина. «Вам нельзя. У нас объект!» Это она произнесла с придыханием. «Это сотрудник особого отдела», — мягко произнес Святослав. «Ей можно». «Сотрудник, надо же! Придумал глупость. Да не в жизни!» Астра скорее в лес уйдет, чем... Хотя, с другой стороны, она ведь помогает. И получается, что и вправду сотрудник. Она толкнула дверь и откусила крендель, оказавшийся совсем не таким мягким, каким выглядел. Вчерашний. Но ничего, и так сойдет. Значит, — донеслось сзади, — вы не в курсе, был ли у него кто-то особенный. А с чего вы решили, что я могу быть в курсе? В голосе женщины проскальзывали тонкие визгливые нотки. Просто подумалось, что от такой наблюдательной женщины, как вы, ни что-то не способно ускользнуть. Ко всему у меня сложилось впечатление, что только вы и понимали Петра Сергеевича. Он был довольно замкнутым человеком, а такие люди не делятся, с кем попало. За дверью пахло складом, то есть камнем и железом. И ещё с маской. И, кажется, ванилью тоже. Но, может, ею пахло от не слишком свежего кренделя. Какими-то травами, канифолью и касторовым маслом. Астра оказалась в узком коридоре, который уходил куда-то вглубь склада и казался вовсе бесконечным. По обе стороны его проступали двери. И что ей делать? Заглядывать? Смотреть? И как-то, наверное, придётся объяснить своё присутствие. Новенькая. Ближайшая дверь открылась, и в коридоре появился человек в мятом костюме, который ко всему оказался несуразно большим. Растёгнутый пиджак его съехал куда-то на спину, рукава закатались, штаны же провисли, и из-под них выехала левая пола рубашки. Правая ещё держалась, но как-то неуверенно, что ли. Воротник был расстегнут, галстук сбился куда-то набок. «Новенькая», — согласилась Астра.